Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось, что избасию минуту развалится. В переднем углу возле икон были наклеены бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги. Это вместо картин. Бедность, бедность. Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная. Она даже не взглянула на вошедших. Внизу терлась орогач-белая кошка. «Кс-кс!» — поманила ее Саша. Кс, «Кс!» «Она у нас не слышит», — сказала девочка. «Оглохла». чего «Так побили».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 Река была в версте от деревни, извилистая, с чудесными кудрявыми берегами. За нею опять широкий луг, стада, длинные вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне, крутой подъем на гору, а вверху на горе село с пятиглавою церковью и немного поодаль господский дом».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 Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце, как небо золотое и багровое отражалось в реке, в окнах храма и во всем воздухе, нежном, покойном, невыразимо чистом, какого никогда не бывает в Москве. А когда солнце село с блееньем и ревом прошло стадо, прилетели с той стороны гуси, и все смолкло. Тихий свет погас в воздухе, и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорбленные, беззубые, оба одного роста.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 И когда увидел, с какой жадностью старики-бабы ели черный хлеб, макая его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег, да еще с семьей. Напрасно! — А где брат Кирьяк? — спросил он, когда поздоровались. — У купца в сторожах живет, — ответил отец. — В лесу. Мужик бы ничего, да заливает шибко. — Недобытчик, — проговорила старуха слезливо. — Мужики наши горькие не в дом несут, а из дому. И кирьяк пьет, и старик тоже. Греха таить нечего, знает в трактир дорогу. Прогневалась царица небесная. По случаю гостей поставили самовар.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 Ее дочь, та самая девочка, которая сидела на печи и казалась равнодушной, вдруг громко заплакала. «А ты чего, холера?» — крикнула на нее Фекла, красивая баба, тоже сильная и широкая в плечах. «Небось, не убьет!» От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с кирьяками, что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней, и при этом шумел и бил ее без пощады. «Марья!» — раздался крик у самой двери. «Вступитесь, Христа ради, родименьки!» — залепетала Марья, дыша так точно ее опускали в очень холодную воду. «Вступитесь, родименьки!» Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и визбу вошел высокий чернобородый мужик в зимней шапке, и от того, что при тусклом свете лампочки не было видно его лица, страшный. Это был кирьяк. Подойдя к жене, он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу. Она же не издала ни звука, ошеломленная ударами, только присела, и тотчас же у нее из носа пошла кровь. — Экай срам-то, срам, — бормотал старик, полезая на печь. — При гостях-то грех какой! А старуха сидела молча, сгорбившись и о чем-то думала. Фекла качала люльку, видимо, сознавая себя страшным и довольный этим. Кирьяк схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы казаться еще страшнее. Но в это время вдруг увидел гостей и остановился. «А, приехали!» — проговорил он, выпуская жену. «Родной братец с семейством!» Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные красные глаза, и продолжал. «Братец с семейством приехали в родительский дом. Из Москвы, значит, первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов. Извините». Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко хлебая из блюдечка при общем молчании. Выпил чашек десять, потом склонился на скамью и захрапел. Стали ложиться спать. Николая как больного положили на печи со стариком. Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай. — И, касатка, — говорила она, ложась на сене рядом с Марьей, — слезами горю не поможешь, терпи и все тут. В писании сказано, аще кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему левую. И, касатка. Потом она вполголоса, на нараспев рассказывала про Москву, про свою жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах. «А в Москве дома большие, каменные», — говорила она. «Церквей много-много, сорок -много, сороков, касатка. А в домах все, господа, да такие красивые, такие приличные». Марья сказала, что она никогда не бывала не только в Москве, но даже в своем уездном городе. Она была неграмотна, не знала никаких молитв, не знала даже «Отче наш».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 А Фёкла на вопрос, не скучно ли ей без мужа, ответила с досадой. «А ну его!» Поговорили и затихли. Было прохладно, и около сарая во всё горло кричал петух, мешая спать. Когда синеватый утренний свет уже пробивался во все щели, Фёкла потихоньку встала и вышла и потом слышно было, как она побежала куда-то, стуча босыми ногами. Ольга пошла в церковь и взяла с собой Марию. Когда они спускались по тропинке к лугу, обеим было весело. Ольге нравилось раздолье, а Марья чувствовала в невестке близкого родного человека. Восходило солнце. Низко над лугом носился сонный ястреб. Река была пасмурно, бродил туман кое-где. Но по ту сторону на горе уже протянулась полоса света. Церковь сияла, и в городском саду неистово кричали грачи. — Старик ничего, — рассказывала Марья. — А бабка строгая, дерется все. — Своего хлеба хватило до масляной, покупаем муку в трактире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 Фекла чернобровая с распущенными волосами, молодая еще и крепкая, как девушка, бросилась с берега и застучала по воде ногами, и во все стороны от нее пошли волны. «Озорная страсть!» — повторила Марья. Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними в чистой прозрачной воде ходили стаи широколобых головлей.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 Стоило теперь оглянуться на деревню, как живо вспомнилось все вчерашнее, и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение. Пришли в церковь. Марья остановилась у входа и не посмела идти дальше, и сесть не посмела, хотя к обедне заблаговестили только в девятом часу. Так и стояло все время».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 Марья же глядела на них из-под лобью угрюмо, уныло, как будто это вошли не люди, а чудовища, которые могли бы раздавить ее, если бы она не посторонилась. А когда дьякон возглашал что-нибудь басом, то ей всякий раз чудился крик «Марья!» и она вздрагивала.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 Постарел. Прежде случалось, летним днем приносил домой рублей по десять в день. А теперь повсеместно дела стали тихие. Мается старичок. Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенке и на его бледное лицо, и говорили печально. — Недобытчик ты, Николай Иосифович, недобытчик. Где уж? И все ласкали Сашу. Ей уже минуло десять лет, но она была малоростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет семь, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, Она, беленькая, с большими темными глазами, с красной ленточкой в волосах, казалась забавной, точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу. — Она у меня и читать может, — похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь. — Почитай, детка, — сказала она, доставая из узла Евангелия. — Ты почитай, а православные послушают. Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко нараспев. «Отшедшим же имся, ангел Господень, во сне явися Иосиф у глаголя, восстав пойми отроча и матерь его». «Отроча и матерь его». Повторила Ольга, и вся раскраснелась от волнения. — И бежи во Египет, и буди там о Дондеже рекути. При слове Дондежи Ольга не удержалась и заплакала. На нее, глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей. По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама — Сама топила печь ставила самовар, Сама даже ходила на полдень и потом роптала, Что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, Как бы старики-невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси-трактирщика идут за дами на ее огород, И она выбегала из избы с длинной палкой, И потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама. То ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие. Со своим стариком она обращалась неласково, обзывала его то ли жебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи да разговаривал.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 Только это значит, везу я утром сено добровольно, никого не трогаю. В недобрый час, гляжу, выходит из трактира староста, антипсидельников. Куда везешь такой секой И меня по уху. А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом. Вот то что делает? Ах ты, боже мой!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 И издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики. Они пели пьяными голосами, все в и бронились так, что Ольга только вздрагивала и говорила. «Ах, батюшки!»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 Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире все еще гуляли. старики и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья. «Оставь!» — убеждал старик. «Оставь! Она баба смирная! Грех!» мария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 Марья рожала тринадцать раз, но осталось у нее только шестеро, и все девочки, ни одного мальчика, и старшей было восемь лет. Мотька, босая, в длинной рубахе стояла на припеке, солнце жгло ей прямо в теме, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь, «В церкви Бог живет». У людей горят лампы да свечи, а у Бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью Бог ходит по церкви, и с Ним Пресвятая Богородица и Николай угодничек туп-туп-туп, а сторожу страшно, страшно, и касатка, добавила она, подражая своей матери. А когда будет светопредставление, то все церкви унесутся на небо. — С колоколами! — спросила Мотька басом, растягивая каждый слог. — С колоколами! А когда светопредставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо касатка. Моей маме и тоже Марье Бог скажет, вы никого не обижали и за это идите направо в рай, а кирьяку и бабке скажет, а вы идите налево в огонь. «И кто с коромной ел, того тоже в огонь». Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала, «Гляди на небо, не мигай, ангелов видать». Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании. «Видишь?» — спросила Саша. «Не видать», — проговорила Мотька басом. «А я вижу». «Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками, мельк-мельк, будто комарики!» Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила. «Бабка будет гореть?» «Будет касатка!» От камня до самого низа шел ровный отлогий скат, покрытый мягкою зеленую травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз.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 Бабка беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развивались по ветру, длинную палкой гнала от огорода гусей и кричала. «Всю капусту потолкли окаянные, чтоб вам перекалеть трижды анафимы, язвы нет на вас погибели!»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 Га -га -га. Потом бабка принялась сечь мотьку, и при этом у мотики опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться. За ней ушла мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слезы лицо, ее было уже так мокро, как будто она обмакнула его в воду. «Батюшки мои!» — изумилась Ольга, когда обе они вошли в избу. «Царица небесная!» Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и бранью вошла бабка, рассердилась фекла, и в избе стало шумно. «Ничего, ничего!» — утешала Ольга, бледная, расстроенная, гладя Сашу по голове. «Она бабушка, на нее грех сердится. «Ничего, детка!»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 Потом бабка переливала из ведра в кувшины, тоже долго, не спеша, видимо, довольная, что теперь в успенье в пост никто не станет есть молока, и оно все останется цело. И только немножко, чуть-чуть она отлила в блюдечко для ребенка феклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребицу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка. Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась.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 Горела большая печь вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинную палкой, когда ведь она сама гнала гусей. На успенье в одиннадцатом часу вечера девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крики, виски, побежали по направлению к деревне.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 Вышел Николай в валенках, повыбегали дети в рубашонках. Около избы десятского забили в чугунную доску. «Бэм-бэм-бэм!» — бэм» понеслось по воздуху, и от этого частого неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, теляты коров, выносили сундуки, овчины, катки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он легал и ранил лошадей, пущенные на волю, топача с оржанием пробежал по деревне раз и другой, и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами. Зазвонили и на той стороне, в церкви. Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко до ушей, в пиджаке. Его жена лежала лицом вниз в забытьи и стонала. Какой-то старик лет восьмидесяти, низенький, с большой бородой, похожий на гнома, не здешний, но очевидно причастный к пожару, ходил возле без шапки с белым узелком в руках. В лысине его отсвечивал огонь. Староста антипсидельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышип окна, одно за другим, неизвестно для чего. Потом стал рубить крыльцо. «Бабы воды!» — кричал он. «Машину подавай! Поворачивайся!» Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное выражение и слезы на глазах. — Девки воды! — кричал староста, тоже пьяный. — Поворачивайся, девки! Бабы и девки бегали вниз, где был ключ, и таскали на гору полные ведра и ушаты, и, вылив в машину, опять убегали. Таскали воду и Ольга, и Марья, и Саша, и Мотька. Качали воду бабы и мальчишки. Кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче. «Молодец, Антип!» — слышались одобрительные голоса. «Старайся!» Антип лез в сене в огонь и кричал оттуда. Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия! Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться. Никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сена, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тут и кирьяк, и старик Осип, его отец, оба на веселе. И, как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле, чего кума колотится, из базы штрафована, чего тебе? Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, чего загорелось. Этот самый старичок с узелком-то, генерала Жукова Дворовый. У нашего генерала Царство Небесное в поварах был. Приходит вечером, пусти, говорит, ночевать. Ну, выпили по стаканчику, известно. Баба заходилась около самовара, старичка чаем попоить. Да не в добрый час заставила самовар в синях. Огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому. Оно и того, чуть сами не сгорели. И шапка у старика сгорела, грех такой». Ольга вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша. А когда весьбе шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня,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 Застучали топорами, подставили к горевшему срубу лестницу, и полезли по ней сразу пять человек, и впереди всех студент, который был красен и кричал резким, охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него привычным делом. Разбирали избу по бревнам, растащили хлеб плетень и ближайший сток. «Не давайте ломать!» Раздались в толпе строгие голоса. «Не давай!» Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать. Но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех. Работник еще раз ударил. Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад в толпу. Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках, должно быть, сестры студента. Они стояли поодали, смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили. Студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду. «Жорж — Жорж! — кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. «Жорж — Жорж! Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы. Это всегда так кажется в раннее утро, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела.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 «А это моя дочь», — указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. «Тоже московская-с». Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда. «Благодарить Бога, вашего высокоблагородие, ветра не было», — сказал он, обращаясь к студенту. А то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие, — добавил он конфузливо тоном ниже. Заря холодная, погреться бы. На пол бутылочки, с вашей милости. Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом как по лугу шли господа, их на той стороне ожидал экипаж. А придя визбу, она рассказывала мужу с восхищением. Да такие хорошие, да такие красивые, а барышни, как херувимчики, чтобы их разорвала, проговорила сонная фекла со злобой. Марья считала себя несчастную и говорила, что ей очень хочется умереть.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 В это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай. — Чай да сахар! — проговорила Фекла насмешливо. — Бары никакие! — добавила она, ставя ведра. — Моду себе взяли каждый день чай пить. гляди кость не раздула бы вас с чаю-то! — продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. — Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомясая! — Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу так, что обе невестки только всплеснули руками и проговорили «Ах, батюшки!». Потом Фекла пошла на реку мыть белье, и всю дорогу бронилась так громко, что было слышно в Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк, мотали все, кроме Феклы. Она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного, копеек двадцать в неделю. «При господах лучше было», — говорил старик, мотая шелк. «И работаешь, и ешь, и спишь все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша, огурцов и капусты было в волю». Ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякой себя помнил. Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку, и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет».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 Как злых наказывали розгами или ссылали в Тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все помнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник, и у которой все дочери повыходили замуж бог знает как.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 Вошел маленький лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, какие готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах. И повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанье, каких нет теперь. Было, например, кушанье, которое приготовлялось из бычьих глаз и называлось «Поутру проснувшись». «А котлеты Маришаль тогда делали?» — спросил Николай. «Нет». Николай укоризненно покачал головой и сказал. «Эх вы, горе-повара!» Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз, не мигая. Казалось, что их было очень много, точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились, они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали, не дыша, боясь пошевельнуться». Ложились спать молча, и старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное. И как страшна, холодна эта смерть, которая не за горами, лучше о ней не думать. Лампочка потухла. И потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак. Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку. И сна нет, тело такое точно отлежал его, и лезут в голову все мысли о смерти».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 Послышался ответ. «Это я». Около двери, прижавшись к стене, стояла фекла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами и при ярком свете луны казалась очень бледную, красивую и странную. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза — И особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая крепкая грудь. «На той стороне озорники раздели, пустили так», — проговорила она. «Домой без одежи шла. В чем мать родила? Принеси одеться». «Да ты в иди», — тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать. «Старики бы не увидали».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 Поворачивались сбоку-набок, бредили, вставали на напиться. Фекла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и изредка всхлипывала все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны из реки доносился бой часов, но часы били как-то странно, пробили пять, потом три — — Господи! — вздыхал повар. Глядя на окна, трудно было понять, все ли еще светит луна или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила «Стой — «Стой!» Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы. Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фраг, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава, подержался за фалдочки и улыбнулся. Потом осторожно снял фраг, спрятал в сундук и опять лег. Марья вернулась и стала топить печь.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 В Жукове было только сорок дворов, но недоимки казенной и земской накопилось более двух тысяч. Становой остановился в трактире. Он выкушал тут два стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, около которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста антипсидельников, несмотря на молодость, ему было только тридцать лет с небольшим, Был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять как строгостью. На сходе его боялись и слушались».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 Перед святой как дал рубль, так с того времени копейки. Пристав поднял глаза на Осипа и спросил. — Почему же это, братец? — Явите божескую милость, ваше высокоблагородие, — начал Осип, волнуясь. — Дозвольте сказать, летошний год, люторецкий барин, Осип говорит, продай сено. Ты, — говорит, — продай. Отчего ж? Было у меня пудов сто для продажи. На лоску бабы накосили, но устарговались. Все хорошо, добровольно. Он жаловался на старосту и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели. Лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые. — Я не понимаю, зачем ты это все говоришь, — сказал пристав. — Я спрашиваю тебе. Я тебе спрашиваю, от чего ты не платишь недоимку. вы все не платите, а я за вас отвечай мочи моей нету. слова эти без последствий, вашего высокоблагородия, сказал староста действительно чекильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих причина вся водка и озорняки очень без всякого понимания.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 Не успел он отъехать и одну версту, как антипсидельников уже выносил из избычек Ильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала визгливо, напрягая грудь. «Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!» Он шел быстро, делая широкие шаги, а за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая. Седые с зеленоватым отливом волосы развивались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче певучим голосом и как бы рыдая. «Православные, кто в Бога верует? Батюшки обидели, родненькие затеснили. Ой-ой, голубчики, вступитеся! «Бабка, бабка!» — сказал строго староста, — имей рассудок в своей голове. Без самовара в избе стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки, не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понура и молчал. И Николай молчал.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 Дети его, тощие, неумытые, не лучше Чекильдеевских, возились на полу. Некрасивая весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная, убогая семья, и только один антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло пять самоваров. Старик помолился на Баттенберга и сказал. «Антип, яви божескую милость, отдай самовар, Христа ради, принеси три рубля, тогда и получишь». «Мочи моей нету!» Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав, «Отдай!» Смуглый старост оказался уже совсем черным и походил на колдуна. Он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро. От земского начальника все зависящее. В административном заседании 26 числа можешь заявить повод к своему неудовольствию, словесно или на бумаге. Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой. Дней через десять опять приезжал Становой, побыл с часа и уехал.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 проговорил уныло Осип. Кто ж? Приходская церковь была в шести верстах в Косогорове, и в ней бывали только по нужде, когда нужно было крестить, венчаться или отпевать. Молиться же ходили за реку. В праздники в хорошую погоду девушки наряжались и уходили толпой к обедне.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 Он признавал сверхъестественное, но думал, что это может касаться одних лишь баб, и когда говорили при нем о религии или чудесном и задавали ему какой-нибудь вопрос, то он говорил нехотя, почесываясь. — А кто ж его знает? — бабка верила, но как-то тускло.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 Мало кто верил, мало кто понимал. В то же время все любили священное писание, любили нежно, благоговейно, но не было книг, некому было читать и объяснять, и за то, что Ольга иногда читала Евангелие, ее уважали, и все говорили ей и Саше «вы». Ольга часто уходила на храмовые праздники и молебны в соседние села и в уездный город, в котором было два монастыря и двадцать семь церквей. Она была рассеяна и пока ходила на богомолье, совершенно забывала про семью и только когда возвращалась домой, делала вдруг радостное открытие, что у нее есть муж и дочь, и тогда говорила, улыбаясь и сияя. Бог милости прислал. То, что происходило в деревне, казалось ей отвратительным и мучило ее. На Илью пили, на Успенье пили, на Воздвиженье пили. На Покров в Жукове был приходский праздник, и мужики по этому случаю пили три дня. Пропили пятьдесят рублей общественных денег и потом еще со всех дворов собирали на водку. В первый день у Чекельдеевых зарезали барана и ели его утром, в обед и вечером. Ели помногу, и потом еще ночью дети вставали, чтобы поесть. киряк все три дня был страшно пьян, пропил все, даже шапку и сапоги. И так бил Марью, что ее отливали водой. А потом всем было стыдно и тошно.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 Все как будто вдруг поняли, что между землей и небом не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита от обид, от рабской неволи, от тяжкой невыносимой нужды, от страшной водки. Заступница матушка, рыдала Марья. «Матушка — Матушка. Но отслужили молебину, несли икону и все пошло по-старому.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 Смерти не боялись, зато ко всем болезням относились с преувеличенным страхом. Довольно было пустяка расстройства желудка, легкого озноба, как бабка уже ложилась на печь, куталась, и начинала стонать громко и непрерывно. Умираю! Умираю! Старик спешил за священниками, бабку приобщали и соборовали.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 Она полагала, что если доктор узнает ее настоящие годы, то не станет ее лечить и скажет, что ей в пору умирать, а не лечиться. В больницу обыкновенно уезжала она рано утром, забрав с собою двух-трех девочек, и возвращалась вечером голодная и сердитая, с каплями для себя и смазями для девочек. Раз возила она и Николая, который потом недели две принимал капли и говорил, что ему стало легче. Бабка знала всех докторов, фельдшеров и знахарей на тридцать верст кругом, и ни один ей не нравился. На покров, когда священник обходил с крестом избы, дьячок сказал ей, что в городе около Острога живет старичок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 старик портной в страшных очках краил из лохмотьев жилетку и два молодых парня валяли из шерсти валенки кирьяк которого уволили за пьянство и который жил теперь дома сидел рядом с портными починял хомут и в избе было тесно душно и смрадно выкрест осмотрел николая и сказал что необходимо поставить банки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 Он кутался и в одеяло, и в тулуп, но становилось все холоднее. К вечеру он затосковал, просил, чтобы его положили на пол, просил, чтобы портной не курил. Потом затих под тулупом и к утру умер. О, какая суровая, какая длинная зима! Уже с Рождества не было своего хлеба и муку покупали. Кирьяк, живший теперь дома, шумел по вечерам, наводя ужас на всех, а по утрам мучился от головной боли и стыда, и на него было жалко смотреть. В хлеву день и ночь раздавалось мычанье голодной коровы, надрывавшее душу у бабки и марьи. И как нарочно морозы все время стояли трескучие, навалило высокие сугробы, и зима затянулась. На благовещении задувало настоящее зимнее вьюга, а на святой шел снег. Но как бы ни было, зима кончилась. В начале апреля стояли темные дни и морозные ночи, зима не уступала. Но один теплый денек пересилил, наконец, и потекли ручьи, и запели птицы. Весь лук и кусты около реки утонули в вешних водах, и между Жуковыми той стороной все пространство сплошь было уже занято громадным заливом, на котором там и сям вспархивали стаями дикие утки».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 Кирьяк был нездоров, содержался дома еще на неделю. Ольга в последний раз помолилась на церковь, думая о своем муже, и не заплакала. Только лицо у нее поморщилось и стало некрасивым, как у старухи. За зиму она похудела, подурнела, немного посидела. И уже вместо прежней миловидности и приятной улыбки на лице у нее было покорное, печальное выражение пережитой скорби, и было уже что-то тупое и неподвижное в ее взгляде точно она не слышала. Ей было жаль расставаться с деревней и с мужиками.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 Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых, жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только за тем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать? Ольга вспомнила, какой жалкий и приниженный вид был у стариков, когда зимой уводили Кирьяка наказывать розгами. И теперь ей было жаль всех этих людей, больно.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 И долго она так голосила, и долго еще Ольге и Саше видно было, как она, стоя на коленях, все кланялась кому-то в сторону, обхватив руками голову, и над ней летали грачи. Солнце поднялось высоко, стало жарко, Жукова осталась далеко позади, идти было в охотку.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 То виден вдали хуторок, весь в зелени, потягивает от него влагой и коноплей, и кажется почему-то, что там живут счастливые люди. То лошадиный скелет, одиноко белеющий в поле, а жаворонки заливаются неугомонно, перекликаются перепела, и дергач кричит так будто